Глава восемнадцатая После нападения Забавы и первого занятия с Силвейном дни начали стремительно перетекать один в другой. На рассвете и даже до восхода солнца мы с Хоулом под вопли кулана бегали туда-сюда вниз и вверх по склону облачных вершин. Потом шли лекции, семинары и прочее, что стояло в общем расписании курса. Перед закатом мы занимались с Силвейном. И это была самая интересная часть дня. Попечитель постоянно подтрунивал надо мной, но вскоре я научилась понимать, что за всеми его шутками на самом деле стоит забота. Когда на лекциях или тренировках «Выбирая меня целью, шутит хит», там явно чувствовалась злоба. Когда это делал Силвейн, он всегда желал меня о чем-то предупредить, и получалось у него как-то по-доброму. Это было ясно хотя бы потому, что он ни разу не отменил занятия. Даже когда его заваливала другими делами, а случалось это достаточно часто. То кто-нибудь из старшекурсников приходил к нему с вопросами, как выполнить домашнее задание, то вызывал к себе ректор, то прибегали из звали с какими-нибудь приглашениями. Ведь Силвейн, пусть и был преподавателем, оставался герцогом. Я была страшно удивлена, когда узнала, насколько высок у него титул. С таким бы в столице сидеть до да горя не знать. После медитации и пространных бесед с покровителем меня ждала Мади. Мы жили в одном корпусе, и тут уж точно никто не стал бы злословить насчет того, что две девушки-однокурсницы собираются под ночь в одной комнате, забираются с ногами в кровать и спорят о том, как выполнить тот или иной пункт в домашнем задании. Я бы с радостью сказала, что мы с Мади подруги, но пока сомневалась в этом. Она удивительно мало распространялась о своей личной жизни и убеждениях. Сникая каждый раз, когда об этом заходил разговор или переводя тему. Как будто бы она сюда поступила не от хорошей жизни и на самом деле не считала знания самоценностью. Впрочем, я не теряла надежды, что однажды Мади еще разоткровенничается. Прошло-то ведь всего ничего. Месяц. Да, действительно, незаметно теплый сентябрь сменился промозглым октябрем. На вершинах начала жухнуть трава и облетать листья, а холодными ночами даже выпадал снег, неуместно смотревшийся на еще цветущих клумбах и зеленых ветвях. Дни становились короче. Облако, окутывающее орлиную голову, густело, спускалось все ниже и все раньше. Мы с Силвейном еще несколько раз поднимались на тренировочную площадку возле гнезд. Нитей в тумане я больше не видела. И хотя венец мне ни разу после нападения Забавы не навредил, С наступлением темноты я начинала нервничать и скорее бежала домой. Домом теперь считалось студенческое общежитие. Там я захлопывала за собой дверь, отрезающую пальцы тянувшегося за мной тумана, и мчалась сразу к Мади, где мне становилось спокойнее. Во многом потому, что подруга сходу принималась болтать об учёбе, не подозревая о моих страхах. Пожалуй, мне нравилось так жить. Я плохо высыпалась, зато с головой погружалась в новые знания, открывавшие для меня целый мир. И потому не замечала косых взглядов. Если те вообще были, конечно. Мы с однокурсниками постепенно узнавали друг друга, и стены между нами ломались. Дети аристократов внезапно для себя обнаруживали, что мы с Уином ничем не отличаемся от них. Ну, если не считать того, что умных слов знаем чуть меньше. Правда, оставался хит. Он держался несколько отстранённо, предпочитая компанию друзей брата и редко меня доставал. Но не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы понимать, он затаил обиду на нас хоулам и ещё обязательно ударит. Причём в момент, когда мы ждём этого меньше всего. Поэтому я с восторгом тренировалась медитировать, зубрила имена айнвинских королей, наблюдала за тем, как растёт закат и старалась при всём при этом не терять и бдительность. И не зря. Беда пришла в теплый и ясный октябрьский день, почти свободный от учебы. День, когда хочется радоваться жизни, а не... вот это вот все. Мы сидели в одной из аудиторий. Занятия закончились, но Холл собрал нас всех, чтобы обсудить подготовку ко Дню Хэддена. Праздник, посвященный главе нашего пантеона, богу-воину, вооруженному огромным топором, отмечался в конце октября и считался рубежом между осенью и зимой. После него погода резко суровила и не баловала нашу страну до весны, пока не наступал День Энеды, милостивой жены Хедона, которой поклонялись как охранительницы домашнего очага и богини плодородия. День Хедона было принято отмечать бурно, чтобы воспоминания о безудержном веселье грели всю зиму. Бургомистр опять планировал устроить бал, да и в академии по такому случаю готовили пирушку со студенческими выступлениями. Каждый курс сам придумывал свой номер и соревновался с другими в оригинальности и качестве постановки. «Это должно быть круто! Это должно быть очень круто!» твердил Намхойл уже битую четверть часа. Шесть человек перед ним развалились на партах, занимаясь кто чем. Мади тайком поглядывала в учебник, потому что на неделе нас ждал семинар по так нелюбимой ею теории Эфриддила о магическом разделении материков. Хит изображал Дримоту, Уин калякал что-то в тетради, почти не слушая Холла. Не было только веснущитого Брейта, который запропастился непонятно куда. Хотя очень даже понятно. Выяснилось, что Брейта хлебом не корми, дай посплетничать. Кое-кто фыркал, что он в этом отношении хуже девчонки. За ним уже закрепилось прозвище «Болтанка», потому что язык Брейта мог выдавать слухи с такой же скоростью, с какой опытный повар размешивал яичницу болтанку Наверняка и сейчас он с кем-то так затрынделся, что забыл о нашей встрече. Хоэл лениво протянул Гвелим, «Ещё двадцать дней впереди». «Всего двадцать», — поправил Хоэл. «Нам надо не только придумать общий номер, но и отрепетировать его. А главное...» Убедиться, что он круче всех. Четвертаки будут выполнять трюки на грифонах, как бы невзначай бросил Хит, глядя в окно. Ничего круче этого нам все равно не придумать. Курс кис еще больше. Что вы сразу насы вешаете? Рассердился Хоэл. Не попробуем, не узнаем, насколько мы хороши. Он оглядел нас. Мы молчали. Прекрасно! Патетически взмахнул руками юноша. Давайте тогда так. Мади, ты придумываешь сценарий». У подруги от неожиданности чуть не выпал учебник из рук. «А почему это сразу я?» «Ты самая умная, читаешь больше всего книг. Уин, ты отвечаешь за реквизит». «Ну, а я-то почему?» – вздохнул тот. «Ну, ты сын Мельника». Уин закрыл тетрадку и косо посмотрел на Хоэла. «Торговца шерстью вообще-то? Да какая разница? Слушай, ну не Гвелим уже это поручать?» — развёл руками тот. — Ты-то точно умеешь обращаться с разным инвентарём? — А я что, по-твоему, безголовый неумеха? — сразу оскорбился Гвелим. Хойл закатил глаза. Я улыбалась, сидя в сторонке. Только недавно я начала понимать, что с сокурсниками мне сильно повезло. Они могли целыми днями так ругаться, но всё это было не всерьёз. Ну, за редким исключением. Может, так происходило благодаря тому, что преподаватели, как и обещали с самого начала, не делали между нами различий, а может, потому что Хоул сразу выбился в лидеры. Он искренне горел идеей сделать так, чтобы мы сплотились и после учебы попали в Грифонию Стражу одним отрядом. У меня, правда, были большие сомнения, что эта мечта сбудется, но разочаровывать его не хотелось. Наоборот, я надеялась, что у Хоуэлла все получится». потому что определенных результатов, невзирая на ругань между нами, он все же добивался. Ну хорошо, Мади хлопнула учебником. Что здесь вообще обычно ставят на день Хэддена? Исторические спектакли, — ответил Хит. Мы же не уличные трюкачи, чтобы устраивать цирк в стенах Академии. О, а что, если оживить какую-нибудь сценку из легенд об Бариане-наезднике? Воспрянул Гвилим. Банальность, — отверг Хойл. «Его жизнь тут уже перебрана во всех деталях». «А танингальская битва?» — спросила Мади. Юноша наморщил лоб. «Какая-какая?» «Тебе нужно подтянуть историю, белка», — вздохнула подруга и произнесла по слогам. «Та-нен-галь-ска-я-битва. Звездный час -э М Хира Кровавого». Я насторожилась, услышав имя одного из самых страшных магов в истории. О! Уин меня удивил, вспомнив об этом событии. Это же знаменитая атака золотых грифонов. Вражеское войско застигло наше неподготовленным, и Эмхир не успевал на помощь Аенвинсам. Он забрался на холм, откуда смог наблюдать за местом битвы и призвал на головы врагов десяток золотых грифонов, которые разнесли противников в пух и прах. «А, танингальская ненгальская битва», — многозначительно произнёс Хоэл. «Так бы и сказали, что вы об атаке золотых грифонов. Кто же её не знает?» «Ты?» — тихо фыркнула Мади. Он прикинулся, что не услышал. «Идея превосходная. Хит, ты не знаешь, что-нибудь такое здесь ставили?» Тот задрал нос и отвернулся. «Может, и знаю, но, брат...» «Да хватит вредничать», — разозлился Хоэл. «Ты с нами на курсе учишься или с братом? Неужели не хочется заткнуть за пояс старшекурсников и доказать, что ты чего-то стоишь сам по себе, а не только как хвост Мейлира?» Хит покраснел и бросил на него разгневанный взгляд. Однако, как неудивительно, Хойл попал в самую точку и, посопев, Хит выдал «Нет, не ставили. Слишком сложно. Грифонов на сцену не загонишь, а как еще показать масштаб битвы?» Я могу." — неожиданно подал голос Дилан. Все обернулись. Низкорослый тихоня Дилан так редко говорил, что о нем обычно забывали. Имя, которое переводилось как «Океан», к нему не клеилось совершенно. Он был еще и младше всех, всего семнадцати лет. — Грифонов на сцену загнать? — уточнил Хоэл. — Сделать их макеты из дерева. — Сделать что? — Вырезать фигурки из дерева, — пояснил Дилан. Для этого мне будет достаточно обычных дров. Инструмент, подходящий, у меня уже есть. Надо будет еще собрать перьев. Хорошо бы, конечно, взять у Зари, но почему-то, мне кажется, ректор не позволит трогать его грифоницу. Можно будет простые куриные взять. Выкрасим их в желтый цвет, вот и получатся золотые грифоны. Подвесим их на нити или прикрепим к тонким шестам, в зависимости от того, как здесь устроена сцена, и наши птицы полетят. Все в изумлении воззрились на него. бедняга начал олеть от смущения. «Что?» «Откуда в тебе столько талантов?» высказал Хоэл общую мысль. Дила накинул нас робким взглядом и признался. «Я увлекался резьбой по дереву. Отец считал это недостойным лорда, но не мешал. А я на память взял с собой кое-что из инструментов. Я же на северной границе живу, на каникулах не успеваю съездить домой и вернуться, вот и подумал, что они пригодятся мне долгими зимними вечерами. «Ребята, да вы сами все золотые!» — искренне восхитился Хуэлл. «Самый лучший курс на свете! О, я уже вижу синие-синие декорации на фоне и золотых грифонов, летящих на нем!» Улыбка стерлась с моего лица, я похолодела. Как там звучало предсказание Оракула? Небо и золото в нем. Еще и сумасшедшего мага-убийцу однокурсники зачем-то вспомнили. Ладно, раз с грифонами проблемы не возникнет, воодушевленно продолжил Хоэл, тогда сразу распределим роли. Кто у нас будет Эмхиром? Это должен быть кто-то представительный. Обсыплем его мукой. Зачем мука? Перебил Гвелим. «У нас же есть Эри!» И вот здесь мне стало совсем плохо. Никогда не верила в приметы, но это точно был дурной знак. «Я девушка!» — сразу уцепилась я за очевидную причину отказаться. «Наденем на тебя какую-нибудь свободную мантию, будешь говорить пониже, никто и не заметит», — брякнул парень, не понимая, что этим отнюдь не делает мне комплимент. «Впрочем, мне было недовысказывание и по поводу моей внешности». Неприятное предчувствие когтями схватило за сердце. Ни за что нельзя соглашаться участвовать в этом спектакле. «А почему бы действительно не взять Эри? – выдал Уин. «Вот уж от кого подставы не ожидала. Я пнула его под столом, но он притворился, что ничего не чувствует». «Главную роль девчонки?» — возмутился Хит. «В кои-то веки я была ему благодарна». «Так, не торопимся, не торопимся». Хоэл, подражая манере профессора Бранвана, постучал по кафедре указкой. Эри, наш самый важный актив. Кто? – переспросила я. Ценность, – перевёл Хоэл и стрельнул глазами на тут же фыркнувшего Хита. Ты наша ценность, Эри, потому что ты уже что-то знаешь на практике о грифонах и обращении с ними, а мы нет. Кто ещё будет нас подружески подтягивать, когда мы выберем себе грифонят и начнём их дрессировку? «А свои ценности выпячивать нельзя, иначе кто-нибудь украдет!» «О, боги, белка, да кому я сдалась?» – вздохнула я. Юноша тотчас поднял палец. «А вдруг? В общем, с главной ролью потом решим. А сейчас давайте-ка...» Закончить он не успел. Дверь аудитории распахнулась, и внутрь ворвался Брейд. Волосы были растрепаны, веснушки на раскрасневшемся лице горели ярче, чем обычно. «Там Силвейн!» Выпалил он, почему-то глядя то на меня, то на Хита. Сердце мое рухнуло в пятки. Я резко встала: "Что, Сильвейн?" Майлер вызвал его на дуэль? "Что?" теперь вскочил и побледневший Хит. "Почему?" Брет не ответил, только руками взмахнул: "Идите сами, смотрите". Я перемахнула через парту и, бросив учебники, ринулась во двор. Следом за мной Хит Дуэли в Академии были запрещены. Если за самовольное отлучение в город отчисляли только после третьего раза, то здесь никаких предупреждений не подразумевалось. Провинился «прощай». И то же самое относилось к преподавателям.